Такая располагающая атмосфера, правда? Что-то от Вертера, но не хуже, дорогая орхидея. Вы всегда находили его работу более приятной, чем я, когда-то они были соперницами за вздыхание Де Гёта. Кто-то появился в туннеле, заградив свет. К ним спешила меледи Шарлоттина, облачённая в оранжевый с зелёным Она отшатнулась на секунду, когда волны ударили в остров и наклонили его, затем остров выправился. Вы видели зверей? Один из них съел бедного Окалу, она хихикнула. Кажется, они любят козлятину. Я думаю, звери хороши, согласилась её подруга. орхидея оставалась белой, таков был её постоянный наряд, но добавила кое-где немного светло-жёлтого цвета джегеда. Жёлтый цвет выглядел приятно на её губах на фоне бледной кожи. И такой тяжёлый запах? Не слишком приторный, спросила госпожа Кристи. Для меня? Не И ваша замужество сиятельная орхидея вздохнула миледи Шарлотине, ущипнув себя за ухо, чтобы увеличить размеры мочек. Она добавила Серги: "Я только что услышала, как прикажете вас величать? Всё ещё орхидей или вы стали леди Джеген?" Они направились назад к выходу из коридора. "Я не думала об этом", железная орхидея первая вышла наружу. Его сын был там, прислонившись к тёмно-зелёной пальме, уставившись в глубину кровавого океана. "Вы вместе с Джерриком, сказала завистливо миледи Шарлотина, вы положили начало династии. Представляете? Все три женщины вышли из коридора и увидели его. Он поднял голову. Мы помешали вашим раздумьям?" мягко спросила госпожа Кристи. Он нет. На нём всё ещё была одежда, которую Амелия сочла подходящей: белая рубашка, белые фланелевые брюки и соломенные шляпы. Ну, Джэрик, его мать подошла ближе. Вы подарите нам сына, ты и твоя Амелия? А? Мальчика, мой мальчик. Ой, я пожалуй, сомневаюсь в этом. Видишь ли, мы не можем пожениться. вой отец и я джеррик не были женаты когда но она отказывается сказал он угрюмо её проклятый супруг до сих пор находится в городе и чертовски мешает нам хотя возможно она меняется её создания говорят об этом да вздохнул джеррик это озеро звери эти утёсы какая мастерская работа правда Конечно. Он поднял голову, глядя на кровь, струящуюся из каждой скалы. Но меня гложет чувство тревоги, мама. Ты завидуешь её таланту? Железная орхидея поддразнивала его. Где она? Меледи Шарлотина огляделась вокруг. Я должна поздравить её, ведь это всё её работа, Джеррик, ничего твоего? Ничего. Великолепно. Она была с Липао, когда я в последний раз видел ее, — сказал Джерик, — на одном из дальних островов. «Я рада, что Липао вернулся вовремя», — сказала Железная Орхидея. «Мне не хватало бы его, но сколько других исчезло». «Да, нашим питомникам нанесен непоправимый ущерб». Пожаловалась миледи Шарлоттина. Она сделала себе солнечный загар, моды, которую ввела Амелия. И у них осталось только то, что делаем мы сами. Какие тяжёлые времена настали, орхидея, но интересные. О, да. У герцога Квинского есть эти, хмм, труднопонимаемые, круглые инопланетяне, сказала госпожа Кристиа. «По праву», — ответила ей с горечью миледи Шарлоттина, — «по крайней мере, один из них мой». «Все-таки они ценное приобретение по любым стандартам». «Он очень гордится ими». Госпожа Кристия подошла обнять Джеррика. «Ты кажешься печальным, самый красивый из героев». «Печальным?» «Это эмоции». «Я не уверен, что радуюсь ей, госпожа Кристия».